«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – сказал Каспер, поравнявшись с Андреем. «Конечно», – шепнул Андрей. «Теперь мне ясно, что лодка – это наш единственный шанс добраться до разлома засветла». «Это и я понимаю. На подступах пробьем дорогу зайчиками, а дальше?» «В здании не посветишь, а там растения-змеи. Как ты будешь разбираться с ними?» «Сориентируемся на месте». «А с Ольгой что ты собираешься делать?» «Ничего». «Реально оставишь её здесь?» Ганспер, не забивай голову ерундой. Ты от серьёзно? Вполне. Твоя боевая задача обеспечить исправную работу и безопасность транспортного средства. Всё остальное мои заботы. Неужели? Каспер возмущённо фыркнул. Ты кем себя считаешь, дядя, суперменом? Тут две сотни автоматчиков с припаянными бошками. Да они тебя за секунду в сито превратят, если ты Ольгу попытаешься отбить, не задумываясь. А кто сказал, что я собираюсь её отбивать? Племянник. В смысле? Каспер помотал головой. Тогда я вообще ничего не понимаю. Вот и не загружайся. Делай, что я сказал. От тебя будет многое зависеть. Сможешь прихватить запасную канистру бензина? Легко, даже две. Этого начальника золотишко не впечатлило, зато у других глазёнки загорелись. В именю и без проблем. То ли я не коммерсант. «Вот и отлично. Только не затягивай. Я попрощаюсь с Ольгой и приду через пять минут. Ты должен быть готов. И ещё, Каспер, пусть канистры будут чуть-чуть неполными». «А зачем?» Андрей не ответил. Процессия вышла к причалу, и Кунг широким жестом предложил выбрать одну из двух десятков моторных лодок. Выглядели все посудины одинаково плохо, поэтому Андрей не стал усложнять и ткнул пальцем в ближайшую. Каспер тут же спрыгнул в нее и осмотрел двигатель. Один из тайцев жестами объяснил, как это чудо техники заводится и как им управлять. И Каспер тут же провел пробный запуск. Мотор, как ни странно, завелся сразу. Каспер показал Андрею большой палец, снова обернулся к механику и принялся жестами объяснять, что ему еще нужно. Андрей тем временем кивнул кунгу, проронил сабайди и направился обратно к столовой. Всё в порядке? спросила Галина, завидев Лунёва. Всё замечательно, Андрей протянул руку Ольге. Иди, обнимемся. И рюкзачок я заберу, здесь он тебе ни к чему. Да, конечно, Ольга сделала печальные глаза и прильнула Лунёву к груди. Он упомянул рюкзачок, она всё поняла. Ей даже не пришлось просить у Андрея разрешения заглянуть в его мысли. Да и не сильно получалось, почему-то у неё пользоваться этим даром. То ли вдалике от родных мест способность ослабевала, то ли стресс смешался с раздраточицей. А, возможно, дело было в том, что без радиационной подпитки зоны у Ольги иссякала жизненная энергия. Как бы то ни было, Ольга не стала напрягаться и лесть в мысля Лунёва, а дошла до сути его замысла самостоятельно. "Я помошу вам", пообещала она и обернулась. "Галя, можно будет помахать?" "Конечно, милая", улыбнулась Галина прямо отсюда. Ребята проплывут вон там». Она указала на борт ближайший к фарватеру баржи. До него было метров сто, то есть Галина намекала, что прыгнуть в воду и догнать друзей в плавь Ольге не светит. На отделяющей её от борта стометровке во всех проходах между лачугами толпились автоматчики. Но Ольга и так всем своим видом показывала, что смирилась и не думает ни о чём подобном. И надо признать, Ольга почти не переигрывала. Правда, Галина всё равно ей не верила. Это легко читалось у неё во взгляде. «Коп Кунка?» Андрей пожал руку Кунгу. «Спасибо и счастливо оставаться. Галина, прощайте». «До свидания, Андрей». Галина вздохнула и посмотрела на него с лёгкой грустью. «Жаль, конечно, вас отпускать, но... Что поделаешь? Это ваш выбор, и мы не вправе вам препятствовать». Весь мы всё ещё ценим старые законы, обычаи и демократические традиции. До свидания и удачи. Андрей быстро вернулся к причалу и спрыгнул в лодку. Что, вот так спокойно отпустили? удивился Каспер. Сказали, что ценят демократические традиции. Людоеды это, усмехнулся Каспер. Ну, вообще-то да, только всё равно непонятно. Могли бы вполне демократически проголосовать за приготовление нас на ужин. Ты ешь сырое мясо? спросил Андрей. Нет, скривился Гаспер. Теперь никакое есть не буду. А что? Да то, Костя, что мы для них пока как сырые стейки на витрине. Вот когда мы попадём в аномальные джунгли и нас пропитает насквозь эта зелёная зараза, мы станем гринменами, на которых они охотятся, закончил Каспер. Вот именно. Они отпустили нас нагуливать жирок. Вот и вся хитрость. Эта Галя дважды сказала: "Не прощай, а до свидания". Видимо, никто из них не сомневается, что рано или поздно мы всё-таки попадём к ним на стол, хорошо прожаренными с петрушкой во рту и яблоком в заднице. А Ольгу они зачем оставили? Она молодая женщина, пожал плечами Андрей. Дальше объяснять не надо. И как мы поступим? Выйди на форватер. Вон туда правь, в обход острова. Только не разгоняйся, мне нужно 5 минут. И где мы должны оказаться через 5 минут? Напротив столовой. Андрей подтянул канистру, раскрыл рюкзак и достал из него несколько пластиковых бутылочек с какими-то порошками. Ольга будет махать платком. Как только её увидишь, сбрасывай обороты, но не вздумай заглушить мотор, понял? Мы должны пройти в 10 метрах от острова. Андрей высыпал в обе канистры по небольшой порции порошка, поочерёдно из трёх бутылочек, не больше, не меньше. Справишься? Легко. И не раскачивай. Даже если придётся маневрировать, веди лодку плавно. Андрей осторожно закрыл канистры и поставил их ближе к правому борту. Готов? Погнали. Каспер выполнил свою боевую задачу на отлично. Он вообще оказался толковым и надёжным парнишкой. Ольга в нём не ошиблась. Несмотря на чрезмерную энергичность и кажущуюся поверхностность, в нужный момент Костя умел сосредоточиться и с полной самоотдачей делал всё, что было в его силах. Андрею это понравилось. Он ведь и сам всегда делал всё, что мог, не жалея себя. Другой вопрос, что умел Андрей немало, поэтому до реального самопожертвования дело пока не доходило. Когда сбора стало видно Ольгу, Андрей левой рукой ухватил одну из канистр и зашвырнул её на ближайшую баржу, целя в скопление автоматчиков. Когда канистра миновала верхнюю точку полёта, он её выхватил из кармана пистолет и выстрелил. Взрыв получился на загляденье. 20 л бензина, смешанного с загустителем и прочими химическими приправами, накрыли почти всю баржу огненным дождём. Легкомысленно одетые автоматчики тут же бросились в рыспную. Некоторые начали прыгать в воду, но орасившие их капли огненного дождя не гасли даже под водой. А те капли, что попали на домики и надстройки, мгновенно их подожгли. Половина островка в считанные секунды скрылась в густой дымовой завесе. Несколько отчаянно смелых бойцов бросились к борту и попытались открыть огонь, но Андрей расстрелял их как мишенев в тире. Мгновенно перезарядил пистолет, схватил вторую канистру и забросил её на борт баржи. Но при этом не отпустил ручку канистры, а прыгнул следом, одновременно исполняя сальто. А как ещё было с места прыгнуть на 10 м? Акробатический прыжок с грузом получился великолепным. Андрей приземлился на палубе баржи, тут же взял низкий старт и помчался в глубь домовой завесы. Секунд 10 Каспер пребывал в напряжённом ожидании, а затем где-то в районе столовой или причала громыхнул ещё один взрыв, и над островом пополз новый дымный шлейф. Прошло ещё секунд 10, и тут произошло нечто из ряда вон. Из густой дымной пелены вдруг вылетел белый, почти ангельский силуэт. Белокурый ангел пролетел буквально в нескольких сантиметрах над макушкой у Каспера. Ролевой едва успел пригнуться. Сначала Костя решил, что надышался продуктами горения, и у него начались галлюцинации. Но потом понял, в чём фокус. За спиной раздался громкий всплеск от приводнения Ангела, а затем с задымлённого борта баржи на борт лодки поочерёдно спрыгнули Андрей и Ольга. «Покорми крокодилов, милочка!» – крикнула Ольга, обращаясь явно к упавшему в воду белокурому Ангелу. «Сучка крашеная!» Гаспер, полный вперёд, приказал он, вваливая на дно лодки охапку всевозможных трофеев. Не спи ей, газой. Каспер выкрутил рукоятку газа до упора и направил лодку строго на запад. Не прошло и минуты, как судёнышко вырвалось из дымовой завесы, и Каспер сумел сориентироваться. Лодка находилась на середине реки, и далеко впереди угадывалось устье какого-то притока или канала. Слушай, Андрей, это было что-то. Попытался поделиться впечатлениями Каспер. Андрей поморщился и махнул рукой. Разбор полётов позже, дай отдышаться. "И остыть", процадила сквозь зубы Ольга. "Всё-таки надо было полностью сжечь это людаевское логово". "Угомонись", Андрей обнял Ольгу за плечи и чмокнул в висок. "Ты умница, всё правильно поняла. Но больше жечь мы ничего не будем, хорошо?" «Пока не будем, а там посмотрим. Договорились?» Ольга поджала губки, поиграла с желобаками, но в конце концов кивнула, расслабилась и прильнула к Андрею. «Туда?» – спросил Каспер, указывая на устье притока. «Да, держи на канал», – подтвердил Лунёв. «И не сбрасывай ход. До заката всего четыре часа. Надо успеть, а иначе станем зелёными и сучковатыми». «Зато вкусными!» – усмехнулся Каспер. Для местных людоедов, чтобы подавиться. Три базы данных имели разную ценность. Без двух вообще можно было обойтись. Но так казалось на первый взгляд. Чем дольше лидер большого передового отряда армии и огня находился в мире людей, тем лучше понимал, что именно сочетание трех разных взглядов на одни и те же проблемы – позволяется составить наиболее достоверное представление о постигшем этот мир в высшем наказании. Лидеры больше интересовали частности, чем мировая обстановка в целом, но и об этих частностях в каждой эстрафейных баз содержались свои подробности. Допустим, о зелёной зоне, в которую избежал серый, в слепке разума Пушкарёва содержалось много официальной информации, но не было никаких народных слухов. Её имя было полно памяток комиссара, а разом Вяткина засоряли многочисленные непроверенные факты и домыслы, почерпнутые Григорием из интернета и жёлтой прессы. Разбираться, что правда, а что нет, пришлось довольно долго. И складывать факты в стройное представление о зелёной зоне тоже пришлось не одну минуту. Но в результате лидер нарисовал для себя достаточно полную картину происходящего в Бангкоке, и главное, Он понял, что зелёные драконы непростой враг. Получалось, что атаковать в лоб, как лидер обещал своим воинам, без разведки и поддержки каких-нибудь местных, хотя бы не зелёных, а живущих в зоне номер 4 людей, будет не самым разумным вариантом. То есть прежде всего лидеру следовало придумать некую военную хитрость, а уж после перебрасывать армию в зелёную зону. И вновь нужную информацию подкинул слепок разума Пушкарёва. Из памяти подполковника белорусского КГБ лидер без труда выудил короткое, но достаточно информативное досье на генерала Джонсона, подразделения которого контролировали периметр четвёртой зоны. У американцев не было на это никаких мандатов, но поскольку их базы располагались в Таиланде ещё до начала сезона катастроф, Они тупо перебросили на них побольше войск и фактически оккупировали часть Таиланда. И королевское правительство не стало сопротивляться, мудро решив, что если американцам так хочется возиться с аномалией, пусть возятся. А то, что кусок страны попал под оккупацию, не страшно, всё равно он был потерян. Зато местные жители имели возможность наладить бизнес по обеспечению американских баз. Очень выгодное дело, которое хоть как-то компенсировало экономические потери от утраты Банкока. Пока воины собирали армию, лидер имел возможность с помощью паколей прыгнуть в окрестности американской базы Хуахин и провести с генералом Джонсоном деловые переговоры. Почему-то лидеру казалось, что генерал не откажется от сотрудничества. Лидер прогнал возникший в голове план через фильтр разума Пушкарёва, и получил одобрение. С точки зрения подполковника, то, что намеревался провернуть лидер, было чистейшей авантюрой. Но с чёрным и красным паколями и способностями лидера к перевоплощению шансы на успех были довольно жёсткими. "Жми на жадность", посоветовал Пушкарёв. "Американцы не знают никаких стимулов, кроме денег". Так лидер и поступил. Переместившись в окрестности американской базы, он активировал режим ускоренной жизни, устроил у периметра небольшую провокацию и затаился неподалёку. Как и значилось в базе данных Пушкарёва, генерал Джонсон оказался активным и ответственным командиром, а потому прибыл на место происшествия лично. Завершить комбинацию для лидера было, как выражаются люди, делом техники. Не прошло и минуты, как лидер в облике Пушкарёва сидел в машине Джонсона. Лидер выбрал облик Пушкарёва не только чтобы постоянно иметь под рукой нужные сведения, а значит вести разговор предметный на одном уровне с Джонсоном, но и потому, что подполковник неплохо говорил по-английски. Поначалу разговор не заладился. Джонсон попытался сопротивляться, но успокоить его, а вернее, ошарашить, лидеру не составило труда. Он на несколько секунд вернулся в истинный облик, а затем вновь замаскировался под человека. Эта демонстрация силы мгновенно остудила пыл генерала. «Как вы здесь очутились?» – хрипло спросил Джонсон. «Вот», – лидер достал из кармана Пакали. «Вы знаете, что это, не так ли?» «Да, я знаю», – генерал уставился на артефакты, как на две большие кучи денег. «Да». Казалось, что в глазах у него заработали кассовые машины, как в мультфильмах про Скруджа Макдака. Эти штуки могут перемещать из зоны в зону. Верно, лидер поднял красный. Этот перемещает в ближайшую, а чёрный в любую, даже на другой стороне планеты. Нужно лишь правильно их сложить. Вы понимаете, какие возможности дают эти артефакты владельцу? Понимаю. Они могут стать вашими? Моими? Джонсон нервно сглотнул. На каких условиях? Ничего серьёзного, генерал, усмехнулся лидер. Вам не придётся нарушать присягу или закладывать душу. Мне нужно попасть в центр зелёной зоны, мне и моим помощникам. Но для этого мне потребуется опытные проводники и прикрытие. Если вы прикажете провести внеплановую операцию, Эти паколей станут вашими. Что вы хотите найти в этой зоне? Джонсон не отрывал взгляда от паколей. Ещё несколько паколей, честно ответил лидер, и укравшего их у меня Серова. То, что он говорит правду, чувствовалось сразу, и это окончательно расположило генерала к чужаку. Правда одновременно его насторожила упоминание о Серове. Мы предпочитаем не связываться с серами. Вас никто не заставляет с ними связываться. Вы только обеспечьте мне прикрытие. С серами я разберусь сам. Формально ваше участие нельзя будет доказать, если, конечно, не знать о нашем разговоре. Доказательствам могут стать проводники перед оденся их в местных жителей, а прикрытие отправьте на вертолётах. Вы ведь обязаны отслеживать перемещение крупных групп или движение по территории зоны вооружённых формирований условного противника. Да, это так. Генерал с трудом оторвал взгляд от Пакалей. Ваша группа будет крупной? Весьма, генерал-лидер. Мы не имеем права на ошибку, генерал, поэтому вынуждены собрать все силы. Но появление в этой зоне нашей армии нельзя будет поставить вам в вину. Мы не нарушим периметр. Появимся прямо внутри него. Лидер вновь поиграл паколями, как бы объясняя, каким способом собирается перебросить свою армию в зелёную зону. Мне надо подумать, хрипло сказал генерал. К сожалению, на это нет времени, чуть надавил лидер. Вы ничего не теряете, Джонсон. Даже наоборот. Приобретайте два пакаля и репутацию человека, сумевшего прогнать из зоны агрессора. Получив желаемое, мы уйдём, обещаю. Уйдёте? Как я могу быть в этом уверен? Никак. Но я даю вам слово лидера большого передового отряда армии огня. Повышайте обелиара в рангах генерала. Нам не интересна эта зона или мир, лежащий по ту сторону местного разлома. Мы нацелены на другой мир, и только на него. Неужели на мир серых? Джонсон недоверчиво взглянул на лидера. Пусть это останется моим секретом, коллега. Так вы согласны? Время дорого. Джонсон с минуту раздумывал, затем достал планшет и вывел на экран карту местности. Увеличив один из участков, он повернул планшет к лидеру. Это юго-восточный сектор зоны, объект аэродром. Бывший аэропорт Сувар-Набхуми. Класс доступности А2, то есть там нет хищных растений, любопытных глаз и достаточно места для устройства плацдарма для любой армии. Там вас будут ждать проводники и два десятка вертолетов. Они обеспечат вам прикрытие с воздуха. Командовать моими людьми будет полковник Доминик. "Очень хорошо, генерал", кивнул лидер. "Считайте пока леваши. Я передам их вам, когда наша сводная ударная группа выполнит миссию. Вы ведь прилетите разделить со мной триумф. Я хотел бы получить один пакер в качестве залога". "Нет, генерал. Чтобы перебросить моих бойцов, потребуется оба артефакта. Но если вы до сих пор не верите мне и опасаетесь подвоха, Я согласен передать один из пакалей Доменику, как только мы вернёмся по маршруту. Нет, скинул руку Джонсон. Никаких посредников. Я сам заберу Обапакаля. Доменик передаст вам ракетницу, с её помощью вы и обозначите место нашей встречи. Я буду наблюдать с борта штабного вертолёта, который будет барражировать неподалёку, не принимая участия в операции. Договорились, генерал. Видимо, чтобы генерал Джонсон отбросил последние сомнения, лидер принял истинный облик, резко сложил паколе и исчез. И только тогда Джонсон окончательно понял, что заключил сделку с дьяволом. Но паниковать и пытаться что-то изменить было поздно. Генерал с трудом взял себя в руки и сосредоточился на осмыслении деталей предстоящей операции. Лидер был прав. Всё было продумано так, что формально к Джонсону не смогут подкопаться ни штабные, ни серые. Если, конечно, они не обнаружат, что у генерала вдруг откуда-то появились два паколя: немыслимое богатство и такая же немыслимая опасность.